Содержание. Стихи. Про мам. Я начинаю новую жизнь. Праздник бабы Маши. Волшебный свет. Вечером в детском саду. Вырос я. Кто скажет? Царица. Счастливый. 1 сентября. Новенький. Улыбнемся осени. С днем учителя. Младший брат. Майский салют. Песня о школе прощание с собакой, стихи с ошибками, загадки. Рассказы Папа. История о частном сыске и первой любви. Дурная примета. Тезка друга Карла Маркса. Урна. Две записки. Женская психология. Лысый мент. Гром над Горынычем. Про Данилу и его друзей. Как Данила в школу поступал. Все правы и никто не прав. «Новогодняя история», «Тихо падает утро», «Аня и Ваня» или «Я буду не я», «Бой с тенью», «Где оно осталось?», «У светофора на горке», «Случай с порядочным человеком», «Серый голубь». Повести Кассеты Шохина Кассета первая, кассета вторая, кассета третья, кассета четвертая, кассета пятая, кассета шестая Шенкельный мускул новолуньи предка. Конец содержания.